Глава 8. Верю его обещаниям, не верю себе. Начались его поздние возвращения домой без предупреждения, он мог часами не отвечать на звонки. Я переживала и воображала невесть что. Да, иногда он говорил мне, что его задержали полицейские просто так, держали в отделении, телефон отобрали. Если я начинала задавать вопросы, Он злился, их вспыхивала бурная ссора. Он и так измотан, страшно устал, а я его достаю. Иногда вместо полицейских мне предъявляли другой аргумент. Я что, на привизе у тебя? Если честно, в глубине души я уже тогда подозревала измены, но как же не хотелось в это верить. Ведь я лучшая. От меня хотят ребёнка. Л Созависимые отношения могут тяготить годами и проходить по одному и тому же драматическому сценарию, но жертва редко их заканчивает. Казалось бы, тенденция ясна. В окружении находятся люди, которые говорят, что надо бежать, но женщина ничего не предпринимает, даже наоборот. Верит обещаниям мужчины или уповает на новый способ вернуть в отношения любовь, осваивает ароматерапию, массаж, или танцы на пилоне. Психологи часто слышат от таких клиенток: "В глубине души я понимала, что ничего не изменится, но каждый раз хотелось верить в лучшее. Казалось, надо немножко потерпеть, и всё наладится". Почему же, имея внутри понятный и однозначный ответ, созависимый партнёр покупается на старые уловки? Как ни странно, мы не любим ничего менять. Мы Это все люди. Новое, неизвестное, а не известное, опасное. Как биологические существа, мы избегаем потенциальной опасности. В пусте в ужасных, но уже знакомых нам и понятных, взаимозависимых отношениях мы жить умеем. А без них? Вдруг я больше никого не найду и останусь одна. Вдруг это мой последний шанс. Вдруг мне не на что будет жить? Вдруг я одна не справлюсь. Вдруг дети меня не простят. Стратегия катастрофизации подливает масло в огонь. Женщине кажется, что ничего хорошего её не ждёт. В фантазиях рисуются страшные картины возможного будущего: одинокая, никому не нужная, осуждаемая и жалеющая о том, что порвала отношения. Память помогает идеализировать ситуацию. Вспоминаются приятные события, Важные слова, красивые поступки. Пусть они были совершены давно, но были же. В нездоровой привязанности много эмоций, поэтому найдутся воспоминания о каких-то, ну, очень запоминающихся эпизодах отношений. Сломалась машина, и он бежал на своих двоих, чтобы успеть на свидание. Крикнул на всю улицу, что любит, каждый час присылал доставку цветов в день рождения. Кто же уходит от такого мужчины? надо просто верить в любовь, и всё наладится. Примечательно, что находясь в взаимозависимых отношениях, женщины могут нафантазировать светлое будущее, а без отношений им видится только несчастная, убогая жизнь. То есть в то, что тиран изменится, они верят, а в то, что они способны построить свою жизнь сами, нет. И здесь камень преткновения не в взаимозависимых отношениях, а в личности человека. Есть какой-то крючок, который удерживается зависимого партнёра в отношениях. В ситуации с Л крючком является значимость, важность. Я лучшая. От меня хотят ребёнка. Из всех женщин он предпочёл меня. Вдруг такого мужчины больше не будет в моей жизни. Кто-то скажет: "Ну и не надо". Но человек, у которого не удовлетворена потребность в значимости, не может лишить себя источника этой самой значимости. Поэтому продолжает верить обещаниям. На крючке держит и потребность быть хорошей. У хорошей девочки обязательно должен быть муж, а разведёнка — это клеймо, сразу понятно, что нехорошее. Такая позиция подкрепляется фразами «от хороших не уходят», «хорошим не изменяют», на хороших не кричат и так далее. Поэтому женщина верит в ленью, обещания и благоприятному гороскопу, убеждает себя, что мужчина вот-вот изменится. Например, когда родится ребёнок или на работе закончится проверка, когда съездит в отпуск или сделают ремонт. Да хоть когда, лишь бы не разрушать иллюзию семьи. Ведь это будет публичным позором, от которого не отмыться, хороший больше не стать. И не жить потом как все нормальные люди: муж, дети, чайный грипп. Ещё один крючок быть любимой. На мой взгляд, это самый цепкий крючок. Ведь потребность в значимости можно удовлетворить не только в отношениях, но и помогая друзьям, коллегам, раздавая советы знакомым. А потребность в любви закрывается только романтической связью. И когда любовь трещит по швам, очень страшно. Поэтому откровенное враньё или обещание больше так не делать воспринимаются подтверждением любви. Я ему не безразлична. Он на самом деле думал обо мне, спешил домой. Он не хочет меня потерять, поэтому больше так не поступит. Женщина цепляется за слова, чтобы не разрушился её хрупкий внутренний мир. В отношениях, где нет стабильности, надёжности и безопасности, неминуемо будешь чувствовать тревогу. Логично предположить, что эта тревога должна усиливаться и в сочетании с многократно невыполненными обещаниями, направлять к выходу из этих отношений. Однако этого не происходит. Купировать тревогу и взращивать иллюзию любви помогают защитные механизмы. Они искажают восприятие реальности, вплоть до того, что некоторые факты человек начинает игнорировать. А если нет угрожающих актов, то нет и повода для тревоги. Получается, как в детстве. Ребёнок накрыл голову одеялом и думает, что если он не видит окружающих, то и для них он перестаёт существовать. Защитные механизмы изучил и описал Зигмунд Фрейд в 1894 году. В своей работе защитные нейропсихозы. Чаще всего мы используем их в купе, хотя, конечно, у всех есть свои любимчики. Рационализация. Защитный механизм, с которым мы психологи часто сталкиваемся не только в практике, но и в профессиональных блогах. Чтобы защитить свою самооценку, спасти самолюбие и сохранить остатки уважения к себе, Женщины придумывают массу причин неадекватному поведению мужчины. Изменяет он, потому что у него такой родовой сценарий. Грубит, потому что мама в детстве недолюбила. Постоянно раздражён, так это сглазили его. Ну и время сейчас тяжёлое, разумеется. Женщина от него не уходит, потому что он кармически ей предназначен. Да и пока Меркурий находится в подмышке Водолея, радикальное решение принимать нельзя. В общем, можно придумать множество причин, лишь бы игнорировать очевидное. Женщина страдает в отношениях с этим мужчиной, и годы налаживания результата не принесли. Умственная жвачка и тщательный анализ детства оппонента могут держать в заложниках несколько лет. У нас в России очень странное, во-первых, мне кажется, понятие домашнего насилия. Наверное, только в России есть такое выражение: бьёт, значит, любит. Второе. У нас женщины часто придумывают оправдания любимым мужчинам отсам детей. Ну ударил. Ну отец зато хороший. Так гата муцениется. Вспомните, как работает проектор. Вы подключаете к нему флешку с данными, и изображение транслируется на экран. В защитном механизме проекция также. У нас есть данные, что-то, что мы не хотим видеть в себе. И эти данные мы отправляем на экран другого человека. Часто на других проецируется вина и ответственность за свою несостоявшуюся жизнь. Например, «Муж ко мне плохо относится, унижает, критикует». В этот момент женщина все разговоры с подругами и знакомыми начинает сводить к тому, что супруг плохой. Но факт того, что сама женщина относится к себе не лучше — Продолжая отношения с критиканом. Не замечается. Ведь тогда придётся признать: я к себе плохо отношусь. Я выбрала с ним жить. Я выбрала продолжать эти отношения. Согласитесь, звучит совсем иначе. Проекцию часто используют, когда в отношениях замешана любовница или свекровь, рыбалка или друзья. Вот если бы любовница не увела его из семьи, У нас всё было бы хорошо. Вот если бы мама не воспитала из него эгоиста, он бы обо мне заботился. Если бы друзья не дурили ему мозги, он бы прислушивался ко мне. Одним словом, если бы не другие, в моей жизни всё было бы хорошо. На самом деле партнёр сам выбрал, как ему поступить, и женщина сама выбрала продолжать жить с ним именно в таких условиях. Возможно, у вас возник вопрос. А как же любовница, мама, друзья? Ведь они правда влияют. Любовница реально разбила семью. Мама действительно настроила сына против невестки. Давайте посмотрим правде в глаза. Развалить семью могут только муж и жена. Если муж предпочёл слушать кого-то, то только потому, что сам согласен с мнением любовницы, мамы, друга. Обстоятельства жизни женщины не изменятся от того, что у её супруга есть уважительная причина и записка от мамы. Хорошо бы это признать, а не перекладывать ответственность за свою жизнь на других. Регрессия возврат к детскому поведению. Например, человек может обидеться и ждать, когда партнёр сам поймёт причину обиды и сам же её устранит. Какие формы поведения прославляют женские паблики? Я не хочу ничего решать. Я хочу на ручки и платиться. Показные уходы из дома среди ночи, желательно ещё и в одежде не по погоде или в вызывающем наряде, чтобы партнёр испугался и остановил, стукнул кулаком по столу и заявил права на свою женщину. Да-да, это не романтика, а защитный механизм. Демонстративное опасное поведение. Если я тебе не нужна, то вот умру и живи в своё удовольствие. Сюда же отказ принимать лекарство, лихачество за рулём или буду лежать на холодном полу, пока ты не придёшь. Взрослый человек сбегает от тревоги в детство, потому что там были взрослые, которые создавали защиту и безопасность. Часто партнёры реагируют на такое рябячество, Говорят, что всё поняли, на полу лежать не надо, уходить не стоит, больше такого не повторится. Новое обещание получено, тревога отступила ещё дальше. Можно ждать светлого будущего и ничего не менять. Вытеснение один из самых распространённых защитных механизмов. Может проявляться как самостоятельно, так и в качестве основы для других защитных механизмов. Вытеснение помогает чудесным образом удалить из памяти травматичные события и переживания. Например, жертвы насилия в детском и подростковом возрасте могут не помнить эти эпизоды во взрослом возрасте. В нашей теме женщины могут не помнить, как партнёр, например, угрожал или ударил в гостях при людях. И даже удивляются, когда кто-то вспоминает эту историю. Что-то припоминаю, но отчётливо воспроизвести не могу. Вытесняются и акты несдержанных обещаний, агрессии, пренебрежения. Всё это помогает поддерживать иллюзию нормальных отношений. Вытесненные переживания не испаряются бесследно. Они остаются в психике, но блокируются от осознания. Этот процесс требует большого количества психической энергии, похож на сюжет из мультфильмов, где герой закидывает в кладовую вещи, а потом подпирает дверь, чтобы весь этот хлам не вывалился наружу. У нас так же. Как бы мы не удерживали вытесненный опыт, периодически он прорывается вовне. Например, женщине может сниться, как она бьет своего лучшего мужа на свете. Или сама ему изменяет, разбивает его машину, выгоняет из дома. Словом, агрессивные импульсы просятся наружу. Кроме сновидений, вытесненный материал может выражаться в оговорках. Одна моя клиентка оговорилась и назвала мужа не Олег, а Олень. В шутках, случайных действиях. Сбросила звонок вместо того, чтобы ответить. К сожалению, чтобы облегчить психике задачу, этих мелочей недостаточно. Вытеснение может проявляться и в функционировании нашего тела. Например, развиваются психосоматические заболевания или симптомы. Из практики каждый раз, когда нужно было ехать к свекрови, у клиентки начиналась тошнота или сильно отекали ноги, и было сложно передвигаться. Сюда могут относиться и нарушения в сексуальной сфере, например, фригидность. Замещение. Этот защитный механизм находит отражение в выражении попался под горячую руку. Один человек вас разозлил, а тумаки достались другому. Например, муж снова задерживается на работе и не берёт трубку, а женщина скидывает злость по отношению к партнёру на ребёнка. Урок и сделал, не шуми, наведи порядок, от тебя одни проблемы. Выразить агрессию к мужу невозможно, не только потому, что он не отвечает на звонки, Но и потому, что отношения с ним такого не предполагают. Жена боится показаться ворчливой и окончательно испортить отношения. Поэтому сбрасывает гнев на того, от кого не прилетит в ответ. Если женщина будет постоянно пользоваться этим защитным механизмом, то ей начнёт казаться, что проблем в отношениях с мужем и нет. А вот ребёнок все нервы вытряпал. Если бы не он, то жизнь была бы счастливой и гармоничной. В взаимозависимых отношениях замещение проявляется не самым типичным способом. Безопасным объектом для выражения чувств становится и сама женщина. Он бы относился ко мне хорошо, но я его достала. Он хороший. Это я сама во всём виновата. На пустом месте накричала на святого человека. Агрессия нам уже замещается, подменяется даже агрессией на себя, аутоагрессией. Женщина занимается самокритикой, обвиняет себя в том, что развалила семейную лодку и идеальные отношения, печалится от того, что теперь ничего не вернуть, и не стоит искать новых отношений, так как сама себе жизнь испортила. Сама и неси свой крест. Может такое положение делу удобно? Поэтому он начинает подкреплять домыслы супруги. Да-да. Он сдержал бы обещание, но утром увидел кислую мину благоверной и потому не смог. Реактивное образование защитный механизм, который преобразует неприемлемое желание, стремление, мысли в противоположные и, как правило, социально одобряемые. Например, женщина не хочет жить с мужем, Но в её окружении разводы порицаются. Поэтому осуждаемый импульс подавляется, и на первый план выходит социально желательное поведение. Женщина заявляет, что ни за что не разведётся, ради детей можно всё вытерпеть, за семью нужно бороться, а разведёнок нужно стыдить. У вас может возникнуть вопрос: как отличить реактивное образование от ситуации, где человек просто выражает свое мнение. Если действует защитный механизм, то поведение человека становится чрезмерным, утрированным. Например, женщина перестает общаться с разведенной подругой. Не разрешает детям дружить с ровесниками из разведенной семьи, потому что это для них плохой пример. Пишет на двери разведенной соседки шлюха. Организует клуб по защите семьи. публичный клеймит юристов, занимающихся бракоразводными процессами. То есть человек через чур включается в жизнь других. Неудивительно, что под действием этого защитного механизма вера в обещания партнёра больше так не делать сильнее, чем горький опыт от сотни забытых обещаний. Сублимация. Защитный механизм, который помогает человеку выразить нежелательные импульсы, перерабатывая их в допустимые обществом проявления. Это проще, чем звучит. Возможно, вы слышали о разводе Шакиры и футболиста Жерара Пике. Муж изменил ей, певица сочинила песню об этом и взорвала чарты разных стран. Давайте возьмём масштаб поменьше. Муж постоянно обещает подарить супруге любовь и внимание, Но до дела так и не доходит. Женщина пишет стихи о своих переживаниях, выкладывает в соцсетях и читает подругам по двенишка. Обратите внимание, здесь может возникнуть вторичная выгода. Если выйти из отношений, то можно остаться без музы и без внимания поклонников своего творчества. Поэтому безответственный муж становится важным атрибутом творчества. Давайте сделаем небольшой тест. Я приведу вам цитаты из интервью знаменитых людей, а вы попробуете угадать, какой это защитный механизм. Обратите внимание, я не искала примеры на каждый защитный механизм. Что нашла, то и будет далее. Первое. Юлия Волкова. Больная любовь. Он любит как маньяк и не успокоится. Это не говорит, что он плохой. Он не может с собой совладать. Второе. Вячеслав Манучаров и Татьяна Васильева. Как вы закрывали глаза на то, что муж, Георгий Мартиросян, вас бил? Мне было не до этого. Мне надо было поднимать детей. Третье. Анфиса Чехова. Благодарна Владимиру Тишко которая её избил, так как после этого начался её путь к себе. Четвёртая. Ирина Миладзе. Закон бумеранга сработал. За то, что в начале брака с Валерием Миладзе она сказала ему: "Я сейчас тебя не люблю, но смогу полюбить позже". А позже он ушёл от неё к любовнице. Пятая. Дарья Поверенного об отношениях с Валерием Николаевым. Он сказал: Ты же понимаешь, что я только вышел из брака и не могу тебе обещать, что ты будешь единственной женщиной. Но я не хотела этого слышать. Я не хотела видеть очевидное. 6. Надежда Стрелец и Дарья Повереннова об отношениях с Валерием Николаевым. С своими психологическими приёмами он держал вас на крючке, с которого вы не могли сорваться. Артист Значит, мне для этого что-то было нужно. Седьмое. Агата мучинец о бывшем муже-агрессоре. Он артист, у него эмоциональный фон размыт. И ещё человек заблудился. Ответы. Первая рационализация. Он не плохой, просто не может с собой совладать. У него такой темперамент, наследственность, национальные особенности и тому подобное. Второе вытеснение. Я так старалась игнорировать проблему, что нашла большую и возвышенную цель. Мне надо поднимать детей. Ведь это можно было делать и без побоев мужа. Третье рационализация. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Четвёртое. Рационализация. Меня наказала вселенная, бог, бумеранг, судьба, жизнь и прочие объяснения чужого поведения. Это не он, бывший муж, решил так поступить, а жизнь преподнесла мне урок. Пятое. Вытеснение. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не помню. Человек говорит открыто в лоб, Но я закрою уши и буду верить в свою иллюзию. Шестое. Рационализация. Дайте две. Все артисты такие. Стоп. Разве Дарья не артистка? Тогда почему она ведёт себя иначе? Как только вы оправдываете поведение человека его профессией, вы попали в рационализацию. На кем бы ни был другой человек, с вами так поступать нельзя. И всё. Не надо копаться в причинах. Значит мне это для чего-то было нужно. Поиски великого предназначения и предопределения чаще всего являются рационализацией. Согласитесь, если сказать: "Я выбрала такого человека и разрешила так ко мне относиться", то флёр красоты как-то спадает. Но если это урок судьбы, то всё становится гораздо лучше. 7 рационализация в обоих примерах. Как будто есть причина, по которой человеку дозволительно так себя вести. Существует ещё две причины недоверия к себе. Значимость другого больше, чем своя, поэтому себе я верить не буду. Некоторые чувства могут сигналить женщине о реальном положении вещей, то самое в глубине души. Они показывают, что отношения нужно завершить, что лучше уже не будет и не стоит ждать перемен. Но ощущения, эмоции и логичные выводы отмитаются, когда возлюбленный даёт новое обещание или награждает ценностью. Если честно, в глубине души я уже тогда подозревала измены, но как же не хотелось в это верить, ведь я лучшая, от меня хотят ребёнка. Так происходит, потому что значимость и важность партнёра выше, чем своя. Его словам, его выводам, его жизненным ориентирам придаётся больший вес, чем собственным чувствам и решениям. Чаще всего такой поведенческий паттерн не возникает на пустом месте, потому что если для человека всегда было нормой ценить себя и сохранять личные границы, то втянуть его в созависимые отношения непросто. У людей, которые предпочитают чужие интересы своим, такая тенденция поведения наблюдалась ещё в детстве. Например, ребёнка воспитывали под лозунгом: "Да что ты там понимаешь, сопля зелёная?" или "Тебе больно?" "Да ничего не больно. Ты совсем легонько ударился". То есть позиция: "Ты ничего не знаешь и не понимаешь, а другие разбираются во всём, даже в твоём внутреннем мире лучше тебя". знакомо человеку с ранних лет. Это его внутренняя норма. Точка отсчёта. С течением созависимых отношений подключается и выученная беспомощность, привычка думать, что ничего не получится, не хватит сил что-то изменить. Постоянная критика, нарушение личных границ, пренебрежение потребностями и чувствами убеждает человека, что он никто и звать его никак, а значит, не стоит и пытаться повлиять на ситуацию, а уж тем более самому что-то решать в ней. Сказывается и опыт других созависимых отношений, где человеком помыкали, а он безропотно с этим соглашался. Практическая часть. Чтобы помочь себе выйти из тотальной беспомощности и пессимистических сценариев, где вы не в силах изменить хоть что-то, выполните это упражнение. Дневник визуализации. Репутация этой практики, к сожалению, сильно подмочена продавцами воздуха и волшебными феечками из соцсетей. Но мы останемся двумя ногами на земле и выполним всё в рамках нормы. Дневник визуализации нужен нам для того, чтобы поискать и найти в своей голове сценарии положительного хотя бы нейтрального будущего. Внимание. Я не говорю о том, что сбудется всё, что вы на визуализируете. Нет. Наша цель на эту практику вытащить себя из выбора ужасное отношение или без них равно без будущего. Помните, мы говорили о том, что на пути у перемен стоит страх неизвестности. С помощью дневника визуализации мы будем с ним разбираться. Не бороться, не отказываться, не игнорировать его, а исследовать, где действительно есть повод задуматься, а где мы сами себя запугиваем. Мы будем расширять свои представления о жизни после завершения мучительных отношений. Каждый день делайте запись в дневнике. Описывайте обычные ситуации из вашей жизни без созависимых отношений. Не утрируйте, не пишите того, во что не поверите. Не сочиняйте слащавых сериальных сцен. Это вам ничего не даст. Пишите об обычных, но приятных событиях. Например, я гуляю по парку. Тепло. В наушниках любимая музыка. Я иду не спеша и наслаждаюсь этим чувством. Мне некуда торопиться. Я расслаблена. Мне нравится чувство того, что я распоряжаюсь этим свободным временем, как захочу. Я могу прямо сейчас пойти домой, могу зайти в кофейню, могу просто бродить по улице. Я улыбаюсь от этих мыслей. Мне нравится ощущать себя хозяйкой своих желаний. Можно описывать и ситуации с потенциальными новыми отношениями. Здесь действует то же правило. Реальность. Ваша новая реальность. Например, сегодня выходной. Я иду гулять с подругой. В кафе к нам подсаживаются два парня. Мы общаемся, мне весело. Я хорошо провожу время и не стремлюсь всем понравиться. Один из парней делает мне комплимент. Я говорю ему, что мне это приятно. Ещё одна важная деталь. Не тяните свои фантазии в грандиозную компенсацию. Мы с подругой сидим в кафе. Подъезжает красивый мужчина на Мерседесе с огромной охапкой красных роз. Он протягивает мне букет и говорит, что влюбился с первого взгляда. Я принимаю букет и ничего ему не отвечаю, потому что такая женщина, как я, каждый день достойна получать цветы и подарки. Итак, пошагово. Первое. Заведите красивую тетрадь. Второе. Каждый день пишите ситуации возможного будущего. без созависимых отношений. Третье. Описывайте ситуации в настоящем времени. Ваша главная цель нащупать возможные варианты будущего после расставания, понять, что жизнь после завершения отношений есть и весьма приятная. Где взять значимость, самоценность? Только от прослушивания аудиокниги о незначимости, несамоценности не появится. Это запросы, которые успешно решаются в психотерапии. Но что можно сделать уже сейчас, чтобы изменить своё поведение и, как следствие, эмоциональное состояние? Составить свои правила для отношений? Нет. Мы не будем писать wish-листы, мужчина мне должен. Ваши правила не о мужчинах, а о вас. Как с вами можно обращаться? Как вы разрешаете с собой поступать? Что в отношениях для вас неприемлемо? Ответы на эти вопросы помогут вам создать основу, на которой вы будете строить отношения любые: с мужчинами, родителями, коллегами, оператором МФЦ и так далее. Итак, запишите 50 правил или больше по каждому пункту в отношениях Первое. Со мной можно. Второе. Со мной нельзя. Третье. Мне можно. Например, в отношениях со мной можно. Первое. Ходить в кафе просто так без продолжения вечера и даже общения. Второе. Шутить. Третье. Доверять и рассчитывать на дружбу и так далее. В отношениях со мной нельзя. Первое читать и не отвечать на мои сообщения. Второе обещать перезвонить и не перезванивать. Третье не интересоваться моими делами. Четвёртое опаздывать на встречи больше, чем на 15 минут. Пятое высмеивать меня в шутках. Шестое пропадать больше, чем на 2 дня. а потом объявляться как ни в чём не бывало. Седьмое. Кричать, оскорблять, обвинять, критиковать, бить, толкать и так далее. В отношениях мне можно. Первое. Позвонить, написать первой, если мне хочется. Второе. Принимать подарки и не чувствовать себя обязанной. Третье. отказать, если мне не хочется или неудобно. Четвёртое. Не передвигать свои планы ради мужчины. Пятое. Говорить о своих чувствах. Шестое. Рассчитывать на понимание и уважение моих потребностей. И так далее. Если у вас не получается написать сразу все 50 пунктов, то положите лист на видное место и, И каждый раз, когда будете проходить мимо него, добавляйте хотя бы по одному пункту. Вспомните ситуации из прошлого, понаблюдайте за реакцией героев в кино и дополните свои правила важными находками. Что делать с выученной беспомощностью? Сначала вам нужно отказаться от мысли, что вы беспомощны и у вас ничего не получится. Каждый из нас может делать хоть что-то. и получать минимальный результат. Другие люди не лучше вас. Они просто делают, управляют своей жизнью, а иногда лезут на вашу территорию и управляют ещё и вами. Отказаться от выученной беспомощности значит руководить своим поведением и жизнью в целом. Как говорил Тамерлан: "Моя судьба у меня в руках, и счастье всегда со мной". Теперь подумайте, какую проблему вы хотите решить. Поставьте себе цель. Она должна быть связана с вами, с вашим состоянием или поведением, а не с другим человеком. Например, мужчина из роли тирана пытается вызвать у вас чувство вины, говоря, что вы сами виноваты в том, что он вас критикует. Цель обозначить границы. Теперь пропишите возможные варианты, как вы будете это делать. Допустим, я отвечу, что для меня неприемлемо такое общение, или скажу, что не разрешаю меня критиковать и так далее. Когда такая ситуация возникнет, вы уже будете знать, как реагировать по-новому и скажете заготовленную фразу. Не ждите чудес. Мужчина очевидно не бросится вам в ноги, умоляя его простить. Но вспомните вашу микроцель. Обозначить границы. Вы это сделали. Маленькие шаги и маленькие успехи помогут вам убедиться, что вы не беспомощная. Вы можете. Можете обозначить границы. Можете себя защитить. Можете отказать. Можете себя уважать в конце концов.